«Бродяга и судьба». Всемогущий Будда выбралась. Она посмотрела на себя через фронтальную камеру телефона. Оливия не понимала, то ли Джеймс ей соврал про чёрный выход, то ли там успели запустить бразильский карнавал. Она стояла, вся перемазанная в блёстках, кто-то набросил на её шею чёрную мишуру и мазнул краской по щеке. Каким-то чудом ей удалось покинуть клуб ибо на последних минутах она исчерпала свои силы. Именно разговор с Джеймсом, о не Диланом, выбил почву из-под ног. Она не могла смотреть, как старый друг спивался из-за нахлынувшей популярности и переменчивого настроения музы. Оливия не знала, окажется ли действенен ее пинок или завтра все вернется на круги своя, но главное — она попыталась. Как бы эгоистично и паршиво это ни звучало, ей необходимо привести свою жизнь в порядок. Проблемы, которые навалились на их плечи к тридцати, неожиданно превратились в неподъемную ношу. Рано или поздно все метания должны свестись к определенному жизненному выбору. Когда она вышла из клуба, она знала, судьба взяла в руки кости и перекатывает их между сухих пальцев, собираясь вот-вот бросить на стол. «Леди, с вами все хорошо? Вы плохо выглядите?» Раздался откуда-то хриплый голос. Оливия вынурнула из своих мыслей и повернулась на звук. «Простите за беспокойство, но вы очень бледная и раздетая». О! На ее нос упала снежинка и тут же растаяла. Осознание, кто она и где находилась, пришло вместе с ледяным ветром, снегом и тьмой переулка. Выходя из клуба, она по привычке ждала уже заказанное такси, однако Коннорд и его учтивость остались в Париже. Теперь придётся беспокоиться о таких мелочах, как отсутствие куртки, денег и целей в жизни самой. Сейчас с ней говорил какой-то бродяга. Пахло от него не очень, одет он в тряпьё, да и лицо у него у самого бледное. Вот уж от кого она точно не ожидала услышать обращение «Леди». До этого никто при первой встрече не интересовался её самочувствием. Она на автомате вытащила припрятанное из бюзгалтера лямкой 500 долларов и протянула бродяге. Тот без особого энтузиазма принял подарок, продолжая разглядывать Оливию. Она сжалась от холода. Тело, видимо, старалось поспеть за истерзанной душой, иначе непонятно, почему ей становилось все хуже и хуже с каждой секундой. Хотелось упасть куда-то за баки и уснуть до весны. Когда она в последний раз спала? И вновь голос вывел ее из раздумий. «Леди, я, может, и бродяга, но не лишенной чести». Вы одеты в Прадо, дали мне деньги, но выглядите как человек, не заботящийся о себе. Оливия удивлённо моргнула и приоткрыла рот. Не будьте так обескуражены. Из этого клуба выходят и ангелы, и демоны, и богачи, и те, кто ими хочет казаться. Он покачал головой. А я? Кто, по-вашему, я? Оливия решила, что именно сейчас окончательно сошла с ума, ведь она спрашивала у бродяги, как у гадалки, по поводу себя. Если бы я знал, кто вы, Он криво улыбнулся. «Такие, как вы, сюда не ходят. Такие, как вы, не прожигают свою жизнь в подобных заведениях. Вам туда». Он показал рукой в сторону выхода из длинного переулка. Оливия заметила, что над ними, как тучи, висели высотки, не пуская к ним свет. А там, куда указывал бродяга, сверкал снег от лучей утреннего солнца. Мелькали жёлтые такси, бродили люди, горели вывески. «Там — жизнь. Здесь — тьма». Оливия не двигалась. «Леди, поспешите к дороге. Там вам обязательно одолжат пальто. Боюсь, моё вам не к лицу». Он аккуратно коснулся её пальцем, будто боялся, что она рассыплется. «Пора, пора двигаться дальше». «Да, вы правы, спасибо». «Не за что, о!» Он закрыл рот и сделал шаг назад, словно уступая. Она пошла по припорошённой чистейшим снегом земле, оставляя после себя грязные следы следы потерявшейся в жизни девушки. События и воспоминания мелькали перед глазами. Пару раз ей казалось, что ее окликнули, но на этот трюк собственного рассудка она уже не обращала внимания. Оливия знала только одно — она должна следовать указанию бродяги, которого, скорее всего, ей нарисовало воображение благодаря целой вечности без сна. Перед глазами плыла Ноги подкашивались, и снег, падающий на голову, словно покрывало, убаюкивал. Растаившие снежинки дорожками воды стекали по лицу, шеи и впитывались в одежду. Тепло, так же, как и силы, стремительно покидало её. И всё же упрямство не позволяло ей сдастся и упасть лицом в снег. Оливия считала, что должна хотя бы попытаться следовать аффирмациям, которые с такой лёгкостью генерировала своим друзьям. До заветного выхода из тёмного переулка оставались лишь пара шагов, а уже там начнётся её собственная история. История Оливии Корон. Всего шаг. «Ты куда вышла на дорогу? Лёд же, чёрт возьми!» «Простите». Оливия вдруг осознала, где находится и что вообще происходит, когда машина чуть не отправила её в полёт. Улица, полная людей и автомобилей, буря и звуков, ворвалась в её сознание. Ледяной ветер захлестал по лицу. И, может, там, в переулке, она впала в какой-то дзен, отключившись от мира, но здесь вдруг вспомнила о себе. Водитель такси, под которое она чуть не попала, замахал ей рукой, призывая двигаться хоть куда-то. Оливия не придумала ничего умнее, как пойти вперед. Бросая проклятие и водители на дороге подгоняли ее. Снегопад парализовал город. А тут еще очередная сумасшедшая решила пройтись без верхней одежды с мишурой блестками. Стеснение давно не мучило Оливию, но ей хотелось рассмеяться от собственной глупости, однако, дабы не затруднять ситуацию еще больше, она шла вперед. Оливия заприметила кафе, хотела зайти в него, чтобы отогреться, зарядить телефон и понять, куда ей двигаться дальше. Проблема в том, что она напрочь забыла название отеля, в котором решила остановиться и, самое страшное, она не была уверена, бронировала ли его вообще. Но вместо этого её взгляд наткнулся на парня ростом примерно с Empire State Building. Он удивленно пялился на неё. «Мисс, как же вы так? Где же ваше пальто?» Оливия лишь подняла глаза к небу. «Лютый мороз кусается, а вы, дай бог, в одной тряпке!» Его необычная манера говорить заинтересовала её. «Какое трагичное событие пришло к вам, раз вы заплаканная и раздетое? Кажется, перед ней стоял еще один экспонат, которому требуется помощь психотерапевта, а может и психиатра. «Прошу простить меня, мисс». «Ты из какого века, парень?» Удивительно, но впервые за несколько месяцев она почувствовала легкость. Этот необычный парень, который выглядел как олимпиец, выточенный из мрамора, заинтересовал ее. Она неосознанно просканировала его на наличие явных психических отклонений и неожиданно к своему разочарованию не нашла таких. С такой внешностью нарциссизм почти богом данный диагноз. Из кармана Оливия ловко выудила пачку сигарет и закурила. Ей захотелось пошутить. В городе объявился доктор кто? По выражению его лица она поняла, что ее собеседник шутку не оценил или просто не знал, о ком она говорит. «Насчет доктора не знаю, мисс, но...» Подозрения Оливии подтвердились его ответом. Его лицо казалось ей знакомым. Пока она прикидывала, сколько этому парню с мексиканскими корнями лет, то не заметила, когда на ее плечи упало пальто. «Давайте я поймаю вам такси и оплачу его. Негоже такой невероятной леди в метель дрожать на улице». Тепло. Оливия смотрела, как он останавливает такси. «А ты странный». Она улыбнулась и, затушив свою сигарету обурну, выбросила бычок. «А ты одета в одну футболку в январе». Парень хотел ли показаться остриком, или просто решил перечислять очевидные факты. Оливия подхватила странную игру, пока такси парковалось к обочине. «Ты высокий». Она пожала плечами, пытаясь понять, у него волосы вьются от того, что мокрые, или это укладка такая. «А у тебя забавный акцент». Она прищурила глаза, вспоминая, как почти то же самое ей сказал Дилан. Оливия долгое время работала над своим акцентом. Она чуть не упала из-за ветра, но рука незнакомца помогла устоять на ногах. «А пальто?» — хриплым голосом спросила она. «А пальто можешь оставить себе», — ответил он, как истинный джентльмен, которых уже вместе со слонами занесли в Красную книгу. Взгляд, которым он изучал ее, Оливия хорошо знала. Без стеснения она и сама принялась разглядывать его в ответ. Первое, что она поняла, парень был богат, неприлично богат. Он не носил часы из чистейшего золота, на шее его не висели цепи, пальцы не украшали кольца. Нет, он был одет в брендовую, но не броскую одежду. Люди, которые хотели казаться богатыми, и те, которые действительно богаты, не похожи друг на друга. Утонченности баланс истинно обеспеченных людей видно за версту, а клоуны с золотыми зубами лишь вызывают смех. Оливия неожиданно почувствовала раздражение. Обычно она с лёгкостью замечала какой-нибудь изъян в поведении человека или даже отклонение, а тут — пусто. Парень перед ней красив, богат, услужлив. Он стоял в одной рубашке в январе и смотрел на неё не как на кусок мяса, а с каким-то искренним трепетом и волнением. Глаза Оливии разбегались. Мозгу хотелось высмотреть тараканов в его голове. Душе насладиться приятным впечатлением от знакомства. За последние десять минут она вспомнила эмоции, давно позабытые. Она выдохнула лишь, когда прекрасный незнакомец подвел ее к такси. Хлопок двери такси, как пощечина. Оливия вдруг захотела выйти и спросить парня, какого хрена он строил из себя рыцаря, ведь их не существует. Но таксист уже выехал на дорогу. Вопросы множились. Вот как она ощущала их странный непродолжительный разговор. Оливия сунула руки в карманы в надежде найти там хоть что-то из личных вещей. Но там лежала лишь куча денег. Раздражение закипало в ее груди все сильнее. Она даже не спросила его имя. Таких обычно зовут как греческих богов или у них есть среднее имя, доставшееся от воинов, прародителей. Она закусила от досады губой и отвернула пальто. Там Оливия нашла то, что искала — бирку с именем Ричард А. Она чуть не вскрикнула, ощущая, как по телу распространялся жар от маленькой победы. Такси встало в пробку. Это помогло Оливии, во-первых, придумать Ричарду сотню новых прозвищ и фамилий на букву «А», в основном матерных, а во-вторых, понять, что она так и не сказала таксисту, куда ехать. Он просто вез ее, накручивая счетчик. «Спасибо рыцарю, денег хватит, чтобы она доехала отсюда до Флориды прямиком на пляж». Она вновь посмотрела за окно. Снег шёл стеной. «Мисс, я могу возить вас по Нью-Йорку, пока не кончится топливо, но, может, вы всё же скажете конкретное местоположение? Или хотя бы опишите дом, который ищете?» Странный акцент водителя привлёк внимание Оливии. Она пыталась понять, немец он чех или беззубый, но вынужденно отвлеклась от интереснейшего спора в своей голове. Только ругаясь сама с собой и параллельно озвучивая точки зрения разными голосами, Оливия поняла, что тумблер, зависший между нормально и безумно, указал на привычное состояние безумство. Сбалмошная и не поддающееся контролю поведения не больная черта ее характера, а вполне привычная. А вот желание сменить яркую одежду на домашние серые штаны и футболку Не наносить макияж танцовщицы Кабаре, не макать картошку фри в мороженое и не хохотать подобно грому — вот это точно можно было расценить как звоночки настоящих проблем. Оливия не могла понять, что конкретно повлияло на нее. Ночь в клубе со старым другом, долгие часы размышлений или короткая встреча со странным пареньком Ричардом. Верить в то, что странный бродяга, призвавший её идти до конца переулка и искать свою судьбу, стал тем самым толчком к началу движения, немного странно. То, что она время от времени выпадала из реальности, лишь свидетельствовало о перегруженности её нервной системы. Из памяти фактически пропал целый день её пребывания в Нью-Йорке. А теперь она хлопала глазами и пыталась отогнать дрему, попутно вспоминая название хоть одной гостиницы в Нью-Йорке. И, к сожалению, все были не по карману. «Знаете, у меня тут достаточно денег. Врубайте счётчик, и давайте покатаемся по Нью-Йорку. Если вы не против, я заряжу телефон и поищу какой-нибудь отель в интернете. У меня тут денег вроде хватит на двухчасовую поездку по городу». Она улыбнулась и по-хозяйски положила телефон в дверцу машины для бесконтактной зарядки. «Конечно. Давайте только не поедем в центр. Там сейчас пробки еще хуже. Боюсь, простоим в них до ночи и продвинемся на пару метров». Он улыбнулся и кивнул. «Вам очень идет это пальто». Пальто, сделанное на заказ из хлопка, вероятно, собранного индийскими богами, не может кому-то не идти. Она улыбнулась и укуталась в него носом. Глаза зацепились за синее пятно на сидении. Им оказалась книга. Оливия без стеснения поглядела на название и обложку, игнорируя имя автора. «О, у вас тут книга. Я читала пятую часть, пока летела в Нью-Йорк. Невероятно интересно, но многие вещи пришлось додумывать». «О, а у вас нет пятой части? Я дочитал четвёртую, и теперь интересно, что произойдёт в следующей части». Таксист бодро ответил Оливии, поёрзав на месте. Они встали на светофоре, поэтому он мог повернуться к ней на мгновение. «Жаль, что я не могу выжечь себе память и прочитать их заново. Давайте я у вас куплю четвёртую часть». «Лучшая реклама для книг таксиста, это я запомню». Она засмеялась. «Пока читала пятую книгу, чуть с ума не сошла. Она огромная, с кучей имен и событий, и мне приходилось много чего додумывать». Она облизнулась. Давно я не читала ничего настолько захватывающего. «Как же вы разобрались во всем?» Он повернулся к дороге и медленно поехал вперед. «Забирайте просто так, мне не жалко. Бумажные книги сейчас редко встретишь, многие перешли на электронные, чтобы спасти деревья». «Вы должны быть невероятно популярны, чтобы на вас израсходовали древесину», — таксист усмехнулся. «Для следующей серии автора специально арендовали землю для посадки деревьев». Звучит невероятно. Оливия полностью утонула в чтении. Несмотря на путанный сюжет и полсотни имен, она смогла подсесть на книгу, как на наркотик. Где же она оставила книгу Билли? Вероятно, также в такси, подарив ее следующему случайному путнику. Она настолько потонула в чтении четвёртой части, что не заметила, как за окном стемнело, как таксист дважды подзаряжал автомобиль и даже как она уснула. Очнувшись от сна, она с прискорбием поняла, что ей лучше уже забронировать отель, поесть в ресторане и поспать в нормальной кровати с десятью подушками. Она зевнула и взяла полностью заряженный телефон. Теперь его зарядки хватит ещё на пару недель, а если не включать интернет и того больше. Забронировав один из лучших отелей, она ещё раз посмотрела на книгу и на имя автора на обложке. «А вы, простите за вопрос, знаменитый человек?» Таксист посмотрел в зеркало заднего вида, но не на Оливию, а на дорогу. «Я широко известна в узких кругах. Но почему вы спрашиваете?» Она улыбнулась. «Я выбрала отель. Нам нужно...» «Мы катаемся с вами пять часов по Нью-Йорку, и три часа из них я то и дело замечаю чёрную комару нового образца». С номером, если меня не подводят глаза, 743, он прищурился. Мне случалось работать в такси высшего класса, и, как правило, сопровождение заказывают для знаменитых людей. Что скажете? Что без понятия, почему за нами следует машина, она улыбнулась. Может, это кто-то из ваших? На вас никто не точит зуб. Ответ водителя Оливия уже не слушала. Сердце неровно забилось, а дыхание застряло в глотке. Ей хотелось покашлять, но непрошенные слёзы подступили к глазам. В своей жизни она много кому насолила. Она надеялась на передышку. Ей требовалось ещё пару недель, чтобы прийти в себя и с чистой совестью затеряться где-то на Бермудах. Прошло буквально два дня, а к куче ментальных проблем прибавился ещё и хвост. Ей нестерпимо хотелось развернуться и посмотреть, кто же это. Однако, скорее всего, передние стёкла затонированы. Оливия взглянула на свой телефон и поняла, что никому не стоит доверять. Вероятно, регистрация на самолёт и оплата такси до центра Нью-Йорка выдали её местоположение. Оливия выбросила свой первый телефон и заранее обновила все способы оплаты. У неё, кроме ID, ничего-то и не осталось. И всё же кто-то следил за ней. Долгая автомобильная прогулка по городу и внимательный таксист выдал хвост. Сейчас Оливия разыграет забавную сцену, чтобы и защитить таксиста, и замести свои следы. Благо, снег всё так же продолжал укрывать Нью-Йорк. «Кажется, это всё-таки за мной. Вероятно, мой бывший опять устроил какую-то игру с преследованиями». Она картинно выдохнула и закатила глаза. «Мы расстались пару недель назад, и вот я приехала в Нью-Йорк к друзьям, а он и тут меня достал». «Мистер таксист, вы не могли бы оторваться от него каким-то образом и высадить меня у случайного отеля? Желательно, недалеко от центра. Не хочу забредать куда-то дальше Бруклина». «Конечно. Вас не нужно сопроводить. Вы сели в мужском пальто и совсем без вещей. Вам помощь не нужна?» Он нахмурился и посмотрел в зеркало заднего вида ещё раз. Машина отстала от них из-за светофора. «Нет, спасибо. Он из тех людей, кто просто смотрит вслед и громко дышит». «Так что помощь в том, чтобы послать его куда подальше не требуется». Оливия продолжала улыбаться, напоминая самой себе куклу. Ещё немного, и водитель высадит её около полицейского участка и сдаст вместо преследователя. «Ну что, преподадим наглецу урок?» «А то». Таксист прищурился, замечая, что ещё один светофор вот-вот загорится красным и дал газу, слегка превышая скорость. Он прекрасно ориентировался по городу и без навигатора. Водитель планировал свернуть сразу налево и пропетлять в старой части города, а потом вернуться в центр, как его и просили. Природа же, наоборот, будто встала на защиту Оливии, усиливая снегопад. Еще немного их преследователь не сдвинется с места, утопая в лавине, которая грозилась сойти с ближайшего небоскреба. Оливия смотрела в окно. Как одна улица сменялась другой, как за одним поворотом следовал другой. Она заранее присмотрелась к счетчику, посмотрела в интернете, сколько берут сейчас таксисты в Нью-Йорке, и отчитала нужную сумму. Она с удивлением отметила, что Ричард дал ей почти в два раза больше денег, чем Оливия потратила, катаясь по городу. Хватит ещё на отель и обед в ближайшей забегаловке. А лучше вообще заказать еды на стойке регистрации уже в отеле. Водитель, не говоря ни слова, кивнул, давая понять, что скоро ей нужно будет выйти. Оливия положила кучу денег на переднее сиденье машины. «Спасибо за долгий путь». Она взглянула на панель. Там было написано «Э». Эллио, Эммануэль, Эдгар, Эдуард, Эдвард. Элиот, он фыркнул. «Будьте осторожными, мисс, с пафосными выражениями. Я просто таксист. Моя цель — довести вас из точки А в точку Б». Он изучал её в зеркало заднего вида. «Вот вам пища для размышления. Буква «Б» следует сразу после «А». «Думаю, вы знаете алфавиты без меня». Оливия говорила серьёзно. «Однако вы позабыли, что некоторые люди подвозят нас дальше пункта Б». Она схватилась за ручку, открывая дверь и впуская Зиму в машину. «Мы все — части истории друг друга. Из встреч решений соткана жизнь. Спасибо за путь и отличное вождение». «Спасибо», — она сказала на французском. «Пожалуйста», — ответил ей также на французском водитель, и поехал дальше. Оливия уставилась на небольшое здание, зажатое между двумя небоскребами. Вывески горели розовым неоном, и в непрекращающемся снегопаде ей казалось, будто она попала в сказку. Или бордель. Оливия посмотрела по сторонам. Редкие прохожие, одинокие машины. Она смогла сбить хвост, но не знала, надолго ли. В этих вопросах паранойя у нее не хуже, чем у Отиса. Она решила найти липовые айди и убраться из Нью-Йорка как можно раньше. Игра в кошки-мышки началась. Оливия укуталась в пальто и, подумав, что похожа на проститутку из фильмов 70-х, фыркнула. Не хватало лишь сигареты в зубах. От одной мысли захотелось курить. Однако она уже потратила всё время на любование отелем-борделем, поэтому решила отложить сожаление о пустой пачке сигарет на утро. Есть хотелось больше, но ещё больше хотелось спать. Оливия сжала руки в кулаки от пронизывающего ветра и осознала, что захватила с собой книгу. Вечер обещал быть интересным. «Преследователь, хорошая книга и отель-бордель. Всё, что я люблю». Она улыбнулась, и в свете неона её улыбка превратилась в оскал. Вот это история, достойная Оливии Корон. «Меня бесит ваш галстук. Он не подходит к этим штанам и рубашке. Вас вообще бы переодеть. Давайте я позвоню парочке своих друзей, мы сделаем из вас конфетку». Оливия улыбнулась и сложила руки на груди. Её немного знобило от холода, и от яркого света приходилось щуриться. «Сколько ватт в ваших лампочках! Почему вы не выдаёте специальные очки, как для солнечного затмения? Это что, лампы накаливания? Может, ещё шезлонг поставите, коктейли, загорелые парни, кусочки арбуза?» «Оливия, вы убили человека! Какой арбуз? Если не пойдёте навстречу следствию арбуза, не скоро увидите!» офицер схватился за волосы потом за свой галстук и по привычке хотел ослабить узел он боролся со смущением от модного приговора от оливии ваш адвокат не придет вы понимаете что следствие уже затянулось он выделил слово уже вам оплатили лучшего из лучших и все что он делает это пропускает допросы предварительное слушание все просто я попросила чтобы аванс ему выплатили мелочью Очень тяжело куда-то прийти вовремя, если твои карманы набиты мелочью. Честно, честно. Один раз я в Лас-Вегасе сорвала три банана, а это почти 15 тысяч мелочью. Оливия дернула руками в наручниках и положила их на стол. Это противозаконно. Офицер, прокурор, мужчина, вроде мужчина, идиот в шлеме. Вы не имеете права меня допрашивать без адвоката. Зато я могу посадить вас в одиночную камеру. Офицер криво улыбнулся и заглянул в свою папку. «Здесь вы написали, что больше всего вас пугает одиночество. Может, пара недель в камере без других заключенных и скупых на разговоры работников полиции охладят ваш пыл, и мы перестанем ждать вашего адвоката?» Это я написала в досье, когда перешла в пятый класс. Чёрт возьми! Я боялась темноты, подкроватных монстров и когда ночевала одна в большой комнате. «Знаете, офицер, машина для допросов. У нас с родителями был огромный дом. Я в нём часто терялась, как в лабиринте Минотавра». Она нагло издевалась над полицейским, запудривая ему мозги и время от времени прибегая к психологическим уловкам с отвлечением внимания. «Принесите сюда пюре из тыквы, и я вам все расскажу». «Я убью человека, который это составлял», прошипел офицер. «Вот, давайте лучше поговорим, почему вы испытываете такое острое желание разобраться с человеком, который допустил ошибку». Оливия сделала серьезное лицо и прищурила глаза. «Родители ругали вас за ошибки». «Повлияло ли их давление на то, что вы готовы совершить убийство?» «Я прекрасно понимаю, что вы делаете», — он устало вздохнул. «Вы тянете время. Оно в нашем случае ограничено. У нас с вами есть всего пара часов перед тем, как начальство отберет это дело. Мисс Корон, мы гнались за вами по всему миру, и теперь наша работа должна оправдать трату налогоплательщиков». Он говорил четко, голос не дрожал, и Оливия почувствовала, как по спине побежал холодок. Если дело передадут, я уже ничем не смогу вам помочь. У нас есть прямые доказательства того, что вы причастны к убийству. Позвольте сделать хоть что-то». Тяжело играть плохого и хорошего полицейского в одиночку. Она вопросительно приподняла бровь. «Почему вы один? Почему другие полицейские не хотят с вами играть? Что вы чувствуете от этого? Боль? Унижение? Одиночество? У вас есть собака? Купите себе собаку. У меня есть рыбки». Рыбки молчат. «Рыбки, отстой!» «Оливия, вы ничем не лучше рыбки!» Он фыркнул. «Раз вы не отрицаете факт наших обвинений, давайте хоть разберемся в мотивах. Почему вы убили человека? Деньги, власть, угрозы, скука? Что?» «Свобода». Она облизнула, а затем закусила нижнюю губу. «Я сделала это, потому что хотела обрести свободу». Она медленно, словно в замедленной съемке, подняла голову и указала себе на висок. «Тут». Мысль свербела, и я не могла ей противиться. «Сделай, сделай, сделай!» Она наклонилась вперёд, отбрасывая пугающую тень на пол. Офицеру, наоборот, захотелось отстраниться. И я сделала это. Атмосфера в комнате скакала от юмористического вечера до настроения поминок. На протяжении двух часов офицер задавал ей вопросы, а Оливия или нервировала его своими ложными предположениями о его детстве и жизни — или просила в сотый раз позвонить адвокату. Офицер совершил 14 звонков, и все они остались без ответа. На свои гонорары адвокаты могли купить сразу несколько телефонов с вечным покрытием связи, однако на деле им всегда что-то мешало. Их разговор раз за разом заходил в тупик. Оливия наотрез отказывалась говорить хоть что-то о совершенном преступлении, А полицейскому ничего не оставалось, как применять свои старые, словно изъеденные молью методы. Спустя два часа пыток она соизволила заговорить хотя бы о мотивах совершенного преступления. Никто не отпустит на свободу убийцу, но при наличии смягчающих обстоятельств срок тюремного заключения сократят хотя бы на пару лет. Или это спасет от электрического стула. «Вас держали в заперти? Истязали?» Офицер посмотрел в свою папку, читая имя жертвы и кусая внутреннюю сторону щеки. «Давайте определим, что значит свобода. Вы так долго выжидали чего?» «Свобода — не всегда ограничение в пространстве». Она покачала головой и прикрыла глаза от раздражающего света. «Все это копилось очень долго. И во мне, и в человеке, которого я убила. Может, вы и не зря откопали мои старые детские записи. Все это бесспорно тянется из детства». Собственно, как у любого человека. Она открыла глаза и затуманенным взглядом уставилась на папку со своим личным делом. Угнетение ментальной свободы поначалу лишь слегка раздражает, потом нервирует, а затем уже сводит с ума, и в итоге ты становишься бульдозером, который готов снести здание со всеми его угнетателями и с самим собой. Значит, над вами издевались и вынуждали поступать так, как угодно было их воле? Так и запишем. Офицер чуть не подпрыгнул на стуле от радости и от того, что дело двинулось с мёртвой точки. «Какой характер носили эти воздействия?» «Разрушающий». «Можно чуть точнее?» «Очень разрушающий». «Понятно». Полицейский сразу сник. Оливия вновь залезала в свою раковину. Они оба сойдут здесь с ума, если два часа работы дали такой минимальный прогресс. «Может, хотите добавить ещё одно? Очень?» Он сказал это и разочаровался сам в себе. Вышло не очень профессионально. «Одного очень достаточно», — она кивнула. «Боюсь, мне нечего вам рассказать. Даже если бы мне сказали, что выпустят после чистосердечного признания, я предпочту унести большую часть информации в могилу». Она говорила ровно, не вставляя в свою речь шутки и шпильки. «Случившиеся — это стечение обстоятельств моей жизни», которые датируются больше, чем 25 годами. Офицер, я устала терпеть. Всю свою жизнь я терпела и улыбалась. Я не клоун-офицер, я психотерапевт. Это цепь совпадений. Мне лишь не повезло оказаться в их эпицентре. А еще не повезло человеку, которого вы убили. Ему не повезло больше всего. Так может, вы хотя бы расскажете, как пришли к этому? Без подробности о самом убийстве. Оливия, что скажете, пока мы ждем адвоката? прошептал офицер. «Я...» Она отвернулась в сторону. Зимой, 2 декабря, я поняла, что всё. Она развернулась к полицейскому. «Хватит». Тогда это и произошло. Офицер покосился на личное дело Оливии. «Да, мой отец умер 18 декабря. Виолет 24 декабря. Оливия, но в моём деле замешана смерть ещё одного человека». «Кажется, я влюбился». «Охренеть!» Несмотря на то, что Ричард был мексиканцем, очень хорошо было видно, когда он бледнел и краснел. Он плохо врал и скрывал свои эмоции, поэтому, когда он уселся на диван в кафе и озвучил мысль, то слился по цвету со снегом за окном. В 28 у Ричарда не прибавилось друзей. Остались лишь те, кто был с ним рядом с самой школы. Джек, Вечно голодный парень со степенью в астрофизике и невероятной любовью к космосу. Джуд, его жена, директор в одном из магазинов Прада. Алан, здоровяк ростом почти с самого Ричарда, футболист и по совместительству тренер в национальной сборной США. Том, парень, который с детства не мог говорить, а лишь петь. Прямо сейчас, пока Том выступал в кафе, Ричард добрался до заведения. Сегодня у него день рождения. Сегодня у него произошло знаменательное событие. Впервые за 28 лет он обратил своё внимание не только на книги «Кофе и Бурито, а на девушку. Он продолжал сидеть в полном шоке и молчать, пока друзья накинулись на него с вопросами. «Так, кто она? Откуда она? Как её зовут? Мне нужна вся информация. У неё есть домашний адрес, телефон, фотографии?» Джуд, бойкая девушка невысокого роста, решила сразу выяснить всю информацию, пока её двое детей смотрели на Тома и хлопали в такт песни. Ричард, очнись, у меня мало времени. Эта новость — грандиознее выступление Тома на суперкубке. Милая, у него сейчас инсульт будет. Отстань от Ричарда с таким количеством вопросов. Джек взял друга за плечо и потряс так, что его голова начала кивать с опасной для его шеи амплитудой. Но в целом я могу поддержать любопытство Джуд. Давай начнем с имени. Где вы познакомились? Почему ты не говорил раньше? Она тоже писатель? Ну, уже не томи, мы ждали этого 10 лет. Я не знаю ее имени. Я ничего о ней не знаю. Так, вы его сейчас точно добьете своими вопросами. Алан показал на них пальцем. Вот же муж и жена, как один человек. Аллан оторвал руку Джека и показал ему кулак. Он, кажется, ни разу не вздохнул, как зашел сюда. Алан улыбнулся. Так, Ричард, давай, как я тебя учил? Медленно и верно. Дыши, все хорошо. Если мне не изменяет память, то Том да поет песню через пару минут, и тогда дети вновь не дадут нам посплетничать. «Тому придется пересказывать, а я сейчас просто умру от любопытства, и Джек останется отцом-одиночкой». Джуд покраснела и завозилась на месте. «Я вообще думала, тебя девушки не интересуют, а тут пришел без верхней одежды, белее снега и молчишь». «Потому что я не знаю, как зовут мадемуазель, что я видел у дороги», — заговорил Ричард. Их друг был писателем и параллельно очень много читал. Новое произведение всегда так сильно вдохновляло его, что он невольно перенимал манеру речи героев книги, которую увлекался. Джек, услышав слово, мадемуазель, догадался, друг добрался до французской классики и сейчас цитирует бессмертного Гюго. Но уже через мгновение он начал говорить быстро и вполне современно, потому что его мозги вскипели и им овладели эмоции. Я вышел из такси, чтобы зайти в кафе, и тут бац, бум, штык, бип. Он замахал своими руками, чуть не задевая людей за соседним столиком. Её чуть не сбивает такси. Идёт раздетая, ни пальто, ни куртки. Какие-то тряпки блестящие надеты и сама блестит. Он задрал голову вверх. «Я смотрю в небо, не пойму, на что, упала с неба? Ангел? Волосы светлые, пряди раскрашены будто мелками в разные цвета. А глаза?» Он остановился и наклонился, заставляя друзей сделать то же самое. «Такие большие и красивые!» «Я задыхаюсь!» пропищала от умиления Джуд. «Какой же Ричард романтичный!» Она ударила Джека по плечу. «Эй!» Но главное совсем другое. Он подпрыгнул на месте, чуть не сбив головой низко висящий светильник. Я сначала ругал фанатов, да простят меня мои фан-клубы. Поймали меня в аэропорту, потом перед отелем, и когда я сегодня выходил навстречу. Но, представляете, каждая секунда задержки позволила мне встретить ее. Господи, да я даже не знаю, как ее зовут, черт возьми!» «Подробнее, Ричард?» Теперь и у Алана кончилось терпение. Джек и Джуд расхохотались. «Не провоцируй меня, видит Бог, ничем хорошим это не кончится». Она такая же странная, как и я, как все мы. Его глаза вспыхнули, как фейерверки в китайский Новый год. Я сразу почувствовал, что девушка, раскрашенная так ярко и утонченно, без одежды в лютый мороз не может быть нормальной. Он приложил руку к груди. «Я отдал ей свое пальто, все деньги». «Блин, я опять без денег». Джуд продолжала пищать, словно на ультразвуке. Посадил ее в такси, и она уехала вдаль по заснеженному Нью-Йорку. Его мечтательная история прервалась звуком упавшей вилки. Джек сидел с открытым ртом. алан закатил глаза, у Джуд задергался глаз. «Чего ты сделал?» — закричали они втроем. «Просто так отпустил ее?» — они переглянулись. «Не узнав ее имени?» — спросила Джуд. «Не узнав ее телефона?» — спросил Джек. Не узнав, Аллан остановился. «Вы не оставили мне вопросов?» Он повернулся к их высокому и недалёкому другу. «Ричард, ты идиот!» «Чёрт!» — он встал. «Чёрт, что же я наделал? Как же я теперь найду её? Может, обратиться в полицию из-за кражи пальто? Оно дорогое, они должны будут начать расследование». Ответом ему стало неловкое молчание. «Ладно, хорошо, идея, отстой. О!» Он опять замахал руками. «А что, если прозвонить все отели в Нью-Йорке? Заказать самолёт с надписью «Громкоговоритель», «Баннер»?» «Тебе нужен психотерапевт, ей-богу», — покачал головой Джек. «Да найду я психотерапевта, найду!» — Ричард шикнул на друга. «Сейчас-то что делать? Как её найти?» «Надо позвонить Роуз, она может откопать кого угодно и где угодно». Он похлопал по карманам и посмотрел на вешалку с одеждой. «Мой телефон! Мой телефон остался в пальто. Вы можете?» «Уже подключилась. Ищу твой телефон в городе». Джуд улыбнулась. Том перестал петь и двинулся в сторону друзей. Дети, сломя голову, рванули к столику. «Мы должны помочь Ричарду найти любовь всей его жизни». Подошедший Том удивленно распахнул глаза и хотел уже написать на салфетке вопрос, как Алан ответил. Ричард влюбился. Том картинно схватился за сердце. «Переигрываешь», — фыркнул Алан. Том показал Аллану язык и повернулся к Джеку. «Сам в шоке», — пожал тот плечами. «Мы теряем время», — воодушевленный взгляд Ричарда вызвал у всех добрую улыбку. «Мы должны найти ее». «Мы должны».